Страница 53. Отец мой почти совсем не служил. Воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет 16 поступил в Измаиловский полк сержантом, послужил до Павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном. В 1801 он уехал за границу, и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения, и, проживший год в Тверском умении после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала. После переезда сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги, все смотрелось с неудовольствием, из-под лобья. Само собой, разумеется, всех недовольней был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах, и в них те же заметки. В спальне и кабинете моего отца годы целы не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтобы без него не вздумали вымыть полов или почистить стены. Глава вторая. Разговор нянюшек и беседа генералов. Ложное положение. Русские энциклопедисты. Скука. Девичье и переднее. Два немца. Учение и чтение. Катехизис и Евангелие. Лет до десяти я не замечал. Ничего странного, особенного в моем положении. Мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, коло носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, Клала спать и мыла в корыте. Мадам Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки. Все шло своим порядком. А между тем я начал призадумываться. Страница 54. Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров мадам Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери. Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли Она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает, слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастью, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством. «Я право», — говорила, например, мадам право, На месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт. Какая отрада! Все каприза да неприятности, скука смертная. Разумеется, — добавляла Вера Артамоновна, — да вот что связала по рукам и ногам, и она указывала спицами чулка на меня. Взять с собой куда? К чему? Покинуть здесь одного с нашими порядками? Это и в чуже жаль. Дети вообще принципиальнее, нежели думают. Они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины. Однажды настороженный... Я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в касселе у сенатора и в мужском платье переехала границу. Все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса. Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца, за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке. Я так привык, что все в доме, не исключая сенатора, боялась моего отца, что он всем делал замечания, что не находил это странным. Теперь я стал иначе понимать дело и мысль, что доля всего выносится за меня, заволакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую детскую фантазию. Вторая мысль, укоренившаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась». Года через два или три раз вечером сидели у моего отца два товарища по полку, Эссен, оренбургский генерал-губернатор, и Бахметьев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородином оторвало ногу. Страница 55. Комната моя была возле зала, в которой они уселись, Между прочим, мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу. «Время терять нечего», — прибавил он, — «вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтобы до чего-нибудь дослужиться». «Что тебе, братец, за охота», — сказал добродушно Эссен, — «делать из него писаря? Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем. Это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все. Мой отец не соглашался. Говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии, здесь посольство, в теплом крае, куда и он бы поехал, оканчивать жизнь. Бахметьев, мало бравший участие в разговоре, сказал, вставая на своих костылях, «Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о Совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург? Можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно. Штатской службой Университетом вы ни вашему молодому человеку не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом в ложном положении. Одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина – великая школа. Дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки, а мы-то с вами, да и весь наш круг. Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам. Разговор этот стоил замечаний мадам Право и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать. Такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший, прежде как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе. И хотя не разом, но мало-помалу искоренил дотла любовь и нежность к Эпполетам, Аксельбантам, Лампасам. Эполеты, погоны с шитьем на парадной офицерской одежде. Аксельбанты – наплечные шнуры у штабных офицеров, адъютантов, жандармов. Лампасы – широкие цветные нашивки по наружному шву брюк у военных. Еще раз, впрочем, потухшая страсть к мундиру вспыхнула. Родственник наш, учившийся в пансионе в Москве, и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский Уланский полк. Страница 56. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел, со всеми шнурками и шнурочками, с саблей, и в четырехугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Кивер — высокий головной убор у некоторых воинских частей. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой! Как я оказался себе хорош в синим кутцем мундире с красными выпушками. А эти шкеты, а помпоны, а ледунка, что с ними в сравнении была комлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны. Выпушка, кант, обшивка по шву. Эти шкеты у уланов длинные шнуры с двумя кистями на конце, идущие от верха шапки к воротнику. Помпон – шарообразное украшение на кивере. Ледунка – металлическая патронная сумка на перевязи через плечо. Камлотовая шерстяная ткань с примесью хлопчатобумажной пряжи. «Китайка» — сорт клопчатой бумажной ткани, первоначально привозившийся из Китая. Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира. Внутренний результат дум о ложном положении был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что в сущности я оставлен на собственные свои силы и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу с товарищами. При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Аббатство – католический монастырь с принадлежащими ему владениями. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний. Отец мой был почти всегда мной недоволен, он баловал меня только лет до десяти. Товарищей не было, учителя приходили и уходили и я украдкой убегал, провожая их на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину. Переднее и девичья, составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Девичья комната для женской крепостной прислуги в богатом дворянском доме. Тут мне было совершенное раздолье. Я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и и никогда не пробалтывался в гостиной о тайнах передней. Страница 57. На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов. Так идет всякий разговор, так идет сама жизнь. Дети вообще любят слуг. Родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России. Дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьи весело. В этом случае, как и в тысячи других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтобы наша передняя была вреднее для детей, чем наша чайная или диванная. В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства. Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен. Много толкует у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они действительно не отличаются примерной строгостью поведения. Нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и делают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать, которые сословие в России меньше их развращено. Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство? Что ж, вы смеетесь? Разве одни крестьяне? Найдут кое-какие права. Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую, потворствующую страстям малосознательных масс для достижения своих целей, лезть толпе. Но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчей скрываем эгоизм и страсти. Наши желания не так грубые, не так явные от легкости удовлетворения, от привычки не сдерживаться. Мы просто богаче, сытие и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил сивильскому цирюльнику качество, которое он требует от слуги, Фигара заметил, вздыхая, Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями? Разврат в России вообще не глубок, но больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с Дворянство пьянствует на белом свете, играет на прополую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да сверх того подличают перед начальником и воруют по мелочи.